Глава 9. Доколе не изобразится в вас в Христос. Лист 1. Любить своего старца значит согреваться теплом его благодатного сердца. Это значит научиться самому ходить в благодати Духа Святого. Понять это невозможно, потому что он действует по воле Божией. к о т о р ы я тебе н е и з в е с т н Однако через старца твой ум обретает труднонаходимый покой, который не от мира сего, потому что в этом покое нет эгоизма. Это покой божественной любви. Именно служение и послушание духовному старцу выше поста и молитвы. Пост и молитву можно иметь и без старца, Но без старческой традиции это будет бег на месте, так как некому будет помочь тебе уничтожить свой эгоизм и показать, как это делается на деле. Старец берет твой эгоизм на себя и уничтожает его своей молитвенной благодатью. Твой ум опустошается от мыслей и исчезает. Тогда ты постигаешь свой дух, и соединяешься в нём с возлюбленным Христом. Твой старец никогда не будет поступать так, как ты хочешь, но не потому, что он противится тебе. Он противится твоему эгоизму и тем самым помогает тебе стать смиренным и кротким. И только потом приводит тебя, смиренного и кроткого, прямо ко Христу. которым ты находишь своё спасение. Став единым в духе благодатной любви со своим старцем, ты не будешь ощущать никакого расстояния, даже если находишься вдали от наставника. Ты воспримешь благодати весь его духовный опыт и сможешь, в свою очередь, делиться этим драгоценным опытом с другими. Ты, как тело, Так же, как и весь остальной мир, создан Богом из ничего. Имеет ценность только твой дух, глубины которого знает только Бог. Это прямая причина для твоего смирения, поскольку тебе нечем гордиться. Духовный опыт старца есть полное и совершенное доверие к божественной благодати. который знает тебя лучше, чем ты знаешь себя. И ты отдаешь себя целиком и полностью промыслу Божию, точно так же, как делает твой старец. Некогда жил старец, который, несмотря на болезни и преклонный возраст, всегда улыбался. Радость никогда не сходила с его светлого лица. В конце жизни он слег, и больше не поднимался. Перед кончиной послушники спросили у него, «Дорогой отец наш и наставник, как вам удается сохранить радость в этот тяжелый час?» «Это несложно, возлюбленные чады мои», – ответил он. Каждое утро, открывая глаза, я спрашивал себя, с кем я сегодня, с Богом или с миром? И всегда выбирал Бога. Что тебя преследует всю жизнь? Страх потерять ее. Страх – это невежественное состояние греховного ума, который не владеет жизнью и не имеет в себе никакой жизни. Бог имеет право дать тебе жизнь и имеет право забрать ее. Ибо Бог – это жизнь вечная. Он создал твой дух бессмертно. ы которого никто и ничего не может причинить вреда или лишить бессмертия. Поэтому твой дух побеждает всякий страх и всякую смерть тем, что он просто есть. И этот бессмертный дух – ты, и ты должен познать его нетленную красоту с помощью божественной благодати, чтобы стать бессмертным и христоподобным духом, не имеющим ни болезней, ни упадка и никакого страха. Сказал старец, скорби – напиток для терпеливых, клевета – твердая пища для совершенной. Лист второй. Если ты искренне стремишься к спасению, Дух Божий приведет тебя к к истинному опытному старцу. Сама благодать научит тебя видеть в фальшивых духовниках искусных актеров и ничего более. б е г а й т а к и х волков в повечьей шкуре. О каких бы возвышенных предметах не в е л я н и речи, но ум их обложен плотью, и они ищут только мирских у т е х Они любят устраивать театры». Не позволяй уму ничего оценивать, так как все оценки его ложны. Учись следовать благодатному чутью или духовной интуиции, которая действует из сердца. Ей нужно только дать пробудиться, не используя ум. Сказал наставник, все, что нужно для обретения благодати, это чуткое сердце, которая ко всему испытывает сострадание. Глаз Божий не слышим для мирского сердца. Но если сердце чуткое, то оно слышит кроткий, неустанный призыв милосердного Бога к спасению. Для самого себя откажись видеть зло. Сделай это со всей решимостью, и оно исчезнет из твоей жизни. Никогда не спорь по этому поводу с другими. Каждый видит лишь меру своих грехов, которые называет внешним миром, и в который он погружен с головой, находя в нем свой конец. Пыль, кружащаяся в воздухе, – это твое тело. Мысли, кружащиеся в голове, – это твой ум. И это все ты называешь жизнью, из-за которой ты ненавидишь другую пыль и борешься с ней за место на земле, которое также является той же самой пыль. Подобные о т н о ш е н и е д о с т о й н о всяческого сожаления. Духовная свобода – это не мысль, это благодатное состояние твоего духа. Поэтому ты можешь ощутить свою духовную свободу лишь при отсутствии всяких мыслей. Вот когда ты становишься свободным, когда ты познаешь истину, и эта истина сделает тебя свободным во Христе навсегда. Ты не являешься той жизнью, которую видишь. Ее Бог показывает твоему духу. Твой эгоизм, Наслаждается, веселится, плачет, скорбит, пугается и переживает страдания и даже собственную смерть. Но дух пребывает в совершенном бесстрастии, ведь для него не существует никакого мирского веселья и никакой смерти. Материальный мир хочет, чтобы ты думал об этих земных изменениях, наслаждениях и страданиях. которые происходят с твоим э г о и з м о н хочет, чтобы ты боялся. Тем, кто боится, легче управлять. Тебе необходимо н а учиться просто наблюдать и уметь не терять себя в этих быстро меняющихся, пугающих переживаниях и возникающих по их поводу мыслях. Всякое мирское переживание и п р и х о д я щ и е мысль представляются невыносимо долгими, но эти представления являются просто ложью твоего ума. Сколько бы ни было тебе сейчас лет, все эти годы пронеслись мимо тебя совершенно неуловимо и неосязаемо. Сказал старец, постижение истины – это действие. Слова – это рассказ о действии. Итак, ты всё оставляешь Богу, все свои страхи и переживания, свой эгоизм и эгоистический ум. Ты умираешь для мира, чтобы пройти невредимо сквозь игольное ушко бесстрастия и стать свободным Духом, который един со Христом. Лист третий. Не будь подобен тем, кто бежит с мольбами к Богу лишь тогда, когда мир напугает их болезнями или бедствиями. Как только они получают исцеление или прекращаются бедствия, то эти люди тут же забывают о своих молитвах и начинают жить так, как жили прежде. Ты должен отказаться от самого себя, то есть отказаться от своего ума. чтобы жить только Богом и в Боге, который с радостью возьмет на себя все заботы о твоем спасении и твоем дальнейшем существовать. Совершенное смирение – это и есть полный отказ от собственного ума и обретение божественной мудрости. Ум – чрезвычайно искусно умеет препятствовать твоим попыткам изменить свою жизнь и начать действовать по благодати, а не по п о м ы с л у Если не поймаешь ум с раннего утра и не приведешь его к молитве, то он ускользнет от твоего наблюдения на весь день и до вечера будет коварно обманывать тебя». Никогда не давай ему думать, судить, оценивать и анализировать Забудь о всяком мышлении Мышление – это рабство разума Божественная благодать – это спасение духа Дух молчалив, поэтому ищи его в молчании Дух безмолвен, поэтому безмолвие приводит тебя к духовному сердцу Где находится твой дух или сознание Старец объяснял, что интеллект – это разум человека. Он говорил, разум – это эгоизм, его рассудочная часть. Поэтому разум не понимает благодати и не ощущает ее. Когда под ее благотворным действием начинает пробуждаться дух, разум остается далеко позади, ибо у него нет крыльев духа, чтобы восходить в духовные сферы. У старца спросили, что такое крылья Духа Человеческого? Он улыбнулся. Конечно, Дух Святой. Что же еще? Для того, чтобы ум упокоился в духовном сердце, он должен войти туда совершенно свободным от всех накопленных им знаний и понятий. снять обувь с ног своих, потому что там находится святая святых, обитель Бога. Если ты самоотвержен и полон р е ш и м о с т ь духовное сердце благодатью притянет в тебя твой ум, опустошенный и обнаженный от всего земного и от всякого мышления, где он исчезнет в преображенном и пробужденном духе. Тогда Христос и Твой Дух становятся едины. Это и есть духовное обожение. Это рождение истинной личности во Христе. В Твоем спасении соединяются вместе и Твои усилия, и благоволение Божие или Божественная благодать. Для того, чтобы самоотверженно следовать за Божественной волей, предварительно необходимо долгой и упорной молитвенной практикой освободиться из-под тяжелого бремени собственного эгоизма, чтобы взять на себя легкое и благое Иго Христово. Освобождение от личного эгоизма состоит в т в о ё м отделении от его удушающих объятий, и в обретении непосредственной возможности наблюдать за его действиями как бы со стороны, не отождествляясь. Такое бесстрастное наблюдение значительно ослабляет эгоистический ум и способствует приведению его к периферии духовного сердца, где на помощь приходит божественная благодать. Ослабление эгоизма и приобретение смирения и к р о т о с т и кажутся для мира слабостью и отсутствием всякой личной силы. Мир не понимает, что ты наполняешься силой б о ж ь е й неизвестной Ему. Ибо ангелом своим з а п о в е д а е т о тебе, о х р а н я т ь тебя на всех путях твоих. Псалом 90, 11 стих. «Несмотря на свою злобу, он больше не сможет ничем повредить тебе, а именно твоему бессмертному духу, которым ты становишься», – сказал старец. «Никакая ложь не пристанет к истине, ибо она – хранитель спасения». Лист четвертый. Духовный человек – ничего не делает для того, чтобы учить других спасению, потому что у него нет э г о и с т и ч е с к и й желания. Он просто пребывает всем своим духом в Боге, остальное делает воля Божия. Хотя ты и говоришь, что мир – это суета-сует, но понимание этих слов не спасает тебя». Из суеты тебя начинает извлекать молитвенная благость, и чем больше ты пребываешь в молитве, и чем меньше говоришь, тем больше принимаешь благодать. Только тогда Бог начинает вразумлять тебя и приводит твой ум к безмолвию духовного сердца. Именно там, в духовном сердце, Дух Святой преображает тебя, уничтожает эгоистический ум, и ты становишься, и ты становишься бессмертным освященным Духом. Это священнодействие Духа Святого происходит как откровение Божие, так как ни ум, ни интеллект не могут войти в сердечное духовное пространство внутри тебя. Это им не дано. так как они при этом исчезают в благодати Божией. Як о исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут бесы от лица любящих Бога и з н а м е н у ю щ и с я крестным знаменем. Твои стремления на этом прекращаются. Тебе не следует, не представляет, что и как произойдет и когда произойдет. не обдумывать, каким образом это будет. Ты просто пребываешь, как дух бессмертный, вечный и блаженный в своем духовном сердце во Христе. Поскольку ум будет отчаянно сопротивляться всему, что приближает его к духовному сердцу, тебе придется потрудиться с этим. Возьми себе в помощь д у х о в н о е р а с с у ж д е н и е и обнаружь, и ш кто гневается, кто впадает в похоть, кто страдает. Молитвенный опыт и благодатное чутье открывают тебе, что все эти вещи являются проделками твоего эгоизма, которые ты наблюдаешь из сердечного пространства. Сказал некий старец, если эгоизм – это мишень, то для того, чтобы попасть в н е ё Бог дал нам стрелы, Эти стрелы страшны для эгоизма. Принимать страдания без ропота, горечь без раздражения, скорби без неприятия. Эти духовные стрелы уничтожают эго и дают твоему духу возможность ожить во Христе. Ты наблюдаешь – это бесстрасть. Ты хранишь спокойствие – это отделение от эго. Ты утверждаешься в безмолвии Духа, предоставляя действовать Богу – это смирение. Ты хранишь смирение, не вовлекаясь в мышление. Ты держишься за наблюдение, постигая, что твой Дух не имеет никакого отношения к мыслям. Ты пребываешь безмолвии, укрепляясь в божественной благодати. «Ты делаешь в е это практически, утром и вечером. Вначале понемногу, а затем, укрепясь в благодати, можешь овладевать этим духовным искусством и в течение всего дня. Когда мысли перестают отвлекать твое внимание, это и есть смирение и полное убывание на волю Божию». Сказал старец, «Как по одному глотку воды – Узнаешь качество родника, так по одному слову узнаешь мудрость человека. Лист 5 т в о е спасение во Христе, а Христос в твоем сердце. Поэтому там находится прекращение всех твоих скорбей и печалей, всех твоих болезней и страданий, ибо там пребывает Тот, т о живет вечно, смертью смерть поправ. Поскольку все именно так и есть, тебе н и з к и м спорить. Поскольку это есть истина, тебе нечего доказывать. Ты вышел из мира полностью, но оставил дверь, открытой для других поколений, истинных молитвенников и подвижников. Тебе нечего искать любовь, счастье и радость в этом приходящем мире, которых там не было, нет и не может быть. Ты нашел все это в возлюбленном Христе, в собственном сердце, и никто не отберет твое обретение у тебя. В духовном сердце нет эгоизма, и познание этого есть благодатная свобода, радость, счастье и неописуемое блаженство. Познание этой духовной свободы полностью выводит тебя за пределы и ограничения своего тела. Такое познание является высочайшим благодатным переживанием, изменяющим всю твою жизнь. «И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела Бог знает, что он восхищен был в рай». и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 3-4 стихи. Не отрывай свое внимание от твоего сердца. Не позволяй ему отвлекаться на внешний мир. Держи внимание глубоко внутри, п о м н и кто ты есть. Ты духовная, неосязаемая, безграничное сердечное пространство, в котором сияет нетварным светом Господь Иисус Христос. Пробуждайся утром вместе с этим благодатным сердцем и засыпай вместе с Ним, не покидая его ни на м г н о в е н и е Так ты сроднишься со Христом до совершенного соединения с Ним во Святом Духе. Когда ты молишься у святых икон, ум успокаивается. У святых мощей угодников Божиих ум ощущает, что такое благодать, которую они стяжали своими трудами и милостью Божией. Умудренный духовный старец передает тебе живую православную традицию, которая обращает тебя внутрь самого себя и отсекает эгоизм. И только глубоко внутри, в духовном сердце, благодать и б е з м о л в и я ум исчезает навсегда. И его место занимает божественная благость и сила. Задача ума – топить тебя всякий раз во лжи пустого мира, когда ты потерял внимательность и рассеялся. в с ё это является работой дьявола и его подручных демонов, не дать тебе постичь свободу своего бессмертного духа и его безграничность, привязать тебя к телу и сделать его рабом, чтобы ты даже не вспомнил о спасительной божественной благодати. Старец предостерегал своих послушников. Всегда помните, что сказал Иисус ученикам. «Смотрите, берегитесь закваски ф а р и с и й с к о й и саддукийской». Евангелие от Матфея, 16 глава, 6 стих. Послушники спросили, что значит для нас такая закваска? В ответ старец строго сказал, «Тот, кто живет без благословения и на пути спасения не имеет опытного наставника, у того наставником является его эгоизм. Это правда. Ты не веришь в свою внутреннюю свободу, тщетно стараясь добыть ее в о в н е и тем самым соглашаешься оставаться под демоническим наваждением, которое без устали пытается закрыть тебе вход в Царство Божие, находящееся посреди тебя самого. Не признавай существование зла, не замечая его, и оно д потеряет силу. А ты станешь на веке свободным и счастливым духом, Сыном Божиим, сказал старец. Пока свирель не станет внутри пустой, она не заиграет. Пока сердце не станет внутри пустым от мира, не полюбит. Лист шестой. Ум Ничего не знает Ни о судьбах человеческих Ни о том, что встретит тебя В глубинах самого себя Ни о том, что такое духовное сердце И божественная благодать Все духовное Есть откровение Божие Для твоего духа Совершаемое в безмолвии Безмолвие духа Это врата спасения Потому что Ум не может войти в них, не потеряв своего существования. Почему ты видишь столько греха и зла в мире? Потому что ты видишь себя. Ты есть грех и зло, потому что ты знаешь, что такое добро и зло. И это знание приносит смерть тебе, и ты приносишь ее в мир». Поэтому мир страдает от твоего знания добра и зла. Наполни себя Богом, и ты всюду будешь видеть только одно благо, а твое сердце станет престолом б о ж ь и м Такое благое познание делает тебя свободным и вечным в Боге, и вместе с тобой изменит мир. Земная жизнь – не предназначена для святых. Святыми здесь становятся, когда познают истину. Для того, чтобы познать истину, тебе необходимо научиться видеть себя как бессмертного духа, в котором живет Бог, видеть всех людей как Бога и видеть в мире одного Бога, как все во всем. Один из старцев говорил, Вся наша православная духовная традиция учит пути спасения и ведет по нему. Но научить самому спасению невозможно. Каждый должен сделать это самостоятельно, с помощью благодати. Для обретения совершенного бесстрастия ты продолжаешь оставаться человеком мира сего, плотским человеком, И эгоистический ум имеет над тобой большую власть. Только в бесстрастии ты делаешься духовным человеком, человеком преображенного свободного Духа во Христе. Пока ты носишь в себе эгоистическое земное понимание добра и зла, ты продолжаешь раздражаться, гневаться, обижаться и походствовать. ты накапливаешь зло и добавляешь его в мир, и без того погруженные в сумерки р е х о в н о г о неведения. Только когда ты полностью утвердишься в божественной благодати, тогда ты сможешь все увидеть духовными глазами и духовным сердцем, как единую и цельную благость и премудрость Божию. Не имея бесстрастия, Ты все больше погружаешься в сплошное неведение и круговорот суетного мира, откуда очень трудно выбраться своими слабыми силами. Твой единственный и главный вопрос к самому себе заключается в одном – что ты сделал для своего спасения? Где бы ты ни жил и в каких бы сложных обстоятельствах ты н е находился – Твой выход из всего этого, из твоей полной зависимости от мира, состоит в том, чтобы вернуться к самому себе, в истоке собственного духа, и утвердиться в сердечном пространстве, в совершенном бесстрастии и безмолвии, чтобы сердце п о г л о т и л а Господа и Господь сердце, и таким образом два стали е д и н ы Святитель Иоанн Златоуст. «Тогда изнутри тебя, из твоего сердца, потекут благодатные реки божественного милосердия, сострадания и любви ко всему живому, как проявление святого духа, сошедшего свыше в твое преображенное и обоженное сознание». Сказал старец, «Как рыба, никогда не насытится морем, так дух человеческий никогда не насытится Богом. Лист 7 д о тех пор, пока ты продолжаешь осуждать все и вся, ты остаешься ропотником и хурителем божественного творения и мироустройства. И до тех пор Бог не будет проявлять к тебе свою милость, и посылать Тебе с л ы ш е благодать Святого Духа. Поэтому Ты должен прийти к п о к а я н и ю и стешать смирение, чтобы благодать начала действовать в Твоем Духе. Именно обретение Христовой благодати делает Тебя свободным во Христе, чтобы вокруг Тебя спаслись тысячи. Спасение Твое состоит в том, «Чтобы в пробужденном духе соединиться со Христом, чтобы жить и дышать Христовой любовью, Христовым милосердием и Христовым состраданием, доколе не изобразится в вас Христос». Послание Галатам, 4 глава, 19 стих. «Не накапливай слова, накапливай безмолвие духа. а д у х и не думают». его ощущает сердце. Ты не игнорируешь людей, ты игнорируешь эгоистический ум, чтобы твое сердце могло сострадать всем людям. Тогда оно начинает заботиться о твоем теле и твоих нуждах и ведет тебя к спасению. Такое новое сердце начинает всем желать спасения. Если ты допускаешь возникновение м ы с л И уврекаешься ими, ты сам даешь им ту силу, которой они сражаются против тебя и порабощают тебя. Они порабощают тебя тем, что внушают тебе непременно обдумывать какие-то срочные и очень серьезные дела. Нет никаких срочных и серьезных дел. У Бога в с ё предрешено». и все будет сделано, когда нужно. Самое необходимое – это спасение, и именно об этом ты должен всегда помнить. Пытается думать твой эгоизм, который ничего не знает, а то, что, как кажется, он знает, все равно ложь. Твой дух – есть образ премудрости Божией, и ему незачем думать, поскольку он безграничен и подобен безграничности божественного духа. Ибо дух все проницает и глубины Божией. П послание коринянам 2 глава 10 стих. Приближаясь к духу, все твои мысли теряют силу и исчезают. Они не могут существовать в духовном сердце. Дух знает Бога, а без Бога не существует ничего, что было бы ему неизвестно и о чём Богу нужно было бы думать. Если ты будешь просто смотреть на мысли, они начинают исчезать, потому что не имеют собственного существования. Только в собственном духе можно обрести благодатное безмолвие, бесстрастие и божественную любовь. Так как все эти добродетели есть милость Божия – о с в е т и в ш и е твой дух, твое духовное сердце. Поэтому ты, по милости Божией, начинаешь всегда и всюду видеть только Бога. Просто остановись, приди в себя и успокойся. Смотри глубоко внутрь своего духовного сердца, с правой стороны груди. Ничего не принимай и не отвергай. «Храни б е з с т р а с т и я пребывай в безмолвии, и божественное присутствие наполнит твой дух. Остановитесь и познайте, что я Бог». Псалом 45, 11 стих. Монахи спросили у духовного отца, «Отче, как дьявол пленяет человека?» Духовник ответил, «У повелителя тьмы есть два острых крюка, греховных желаний. Один крюк он вонзает в голову, другой – в сердце, и так пленяет ч е л о в е к Но если этот человек произносит имя Иисуса, то дьявольские крюки соскальзывают, и дьявол не может пленить человека. Бог всегда находится в тебе. Но лукавый постоянно использует твой ум, чтобы все время беспокоить тебя и не дать тебе сосредоточиться на Боге. Ум воображает для тебя мысли, потому что все мысли – это ничто. Ты не можешь ни схватить их, ни удержать. Это словно зыбь на поверхности ума. Если ум не видит твоего отклика, реакции на его воображаемые мысли, то он исчезает на в с е г д а Сказал старец своим послушникам. Так заповедовали нам прежние отцы и подвижники. Возлюбив своего старца, станешь старцем. Возлюбив Христа, станешь подобным Христу. Любовь – это божественный ветер. Нам нужно только поднять сердечные паруса веры. Лист восьмой. Находиться постоянно в духе – это очень просто. Однако постоянно приходящие помыслы делают это пребывание чрезвычайно сложным. Сложности остаются до тех пор, пока ты не прекратишь думать и не доверишься силе благодати, которая привлечет твой ум в духовное сердце. Тебе страшно, что будет потом, когда ты перестанешь думать. Однако в духе нет такого понятия, как «потом». «Потом» – это только мысль. Твой дух всегда живет сейчас, потому что так живет Бог. Поэтому в духе нет никакого страха, поэтому он бесстрашен, и п о ему нечего и некого бояться». Зло, как и страх, не существует. Есть только греховное воображение, внушающее нам страх. Бог правит всем миром, всей вселенной, и нет иного, кто бы мог помешать ему творить свою волю. Если ты живешь и действуешь по воле б о ж ь е й в тебе нет никакого зла, и у тебя нет никакого страха. Прямо сейчас, когда ты читаешь эти слова, Бог продолжает заботиться о тебе. Он привел тебя к этой книге, и Он приведет тебя к спасению в Господе Иисусе Христе. Ощути это глубоко своим сердцем. Доверь себя смиренной мудрости и кроткой любви Божественной благодати. Слова старца – навсегда остаются в памяти любящей его души. Рассказывал один из бывших послушников о словах своего наставника. Желающего учиться мирским знаниям, родители п р и в о д я т в школу. Того, кто стремится овладеть духовными знаниями, Отец Небесный приводит к опытному духовному наставнику. Так утверждено из века в век. будут стремящиеся учиться и будут обладающие способностью учить. Утверждающие обратное сказанному ошибаются. Отец Небесный с любовью заботится о Тебе и обо всем мире. Не суди Его действия своим ограниченным эгоистическим умом, но отвергни этот ум раз и навсегда, чтобы с великим смирением вернуться в любящее о б ъ я т и я Отца Небесного. В этом понимании обретается нескончаемая радость и спасительная сила Божественной благодати. Каждый человек есть образ Божий, и ты живешь, как Бог среди богов. Однако твой греховный ум ослепляет тебя его воображением зла и насилия, и заставляет верить в его фантомы. Невозможно быть вне Бога. Это абсолютно исключено. Мысли не знают Бога. Они знают только мир. И потому вовлекают тебя в мирские, непрекращающиеся изменения. Это есть то, что как бы отделяет тебя от божественного бытия. Мир не является Богом. и он также не является божественным бытием. Он есть совершенное творение Божие, созданное Его Словом из ничего. Греховный ум, с которым ты не имеешь ничего общего, на свой лад воображает для самого себя собственный эгоистический мир и его страдания. Существует только Бог, И твой дух, как его образ и подобие, всегда един с вечно сущим, неизменным Богом. Радуйся в Господе! Ты всегда находишься в святом божественном присутствии, и тебе нужно просто постичь это своим духовным сердцем. Благоговейное пребывание в безмолвии своего Духа становится твоим постоянным пребыванием в божественном присутствии. Ты становишься одно с Богом, когда твой освященный Дух соединяется с Духом Божиим. Сказал старец, вход в духовное сердце, в свет Христов, открывается через безмолвие Духа, через долгое и неисходное пребывание в безмолвии Духа, преображенного небесной благодатью. В этом священном переживании ты весь становишься сердцем, а твое сердце делается всей Вселенной. Лист 9: Когда ты находишься в безмолвии, ты един с Богом. «Но если в тебе присутствует одна только мысль, что ты един с Богом, то ты принадлежишь миру. Итак, что бы ни возникло перед тобой, войны, катастрофы или наводнения, даже если небо столкнется с землей, оставайся в полном бесстрасти и и не позволяй п о д н и ч е с к о м у мышлению». брать над тобой веру. Такое совершенное бесстрастие духа и отсутствие эгоистических помышлений изменят любую ситуацию и преобразят любые обстоятельства в твое спасение и втяжание благодати. Почему так происходит? Потому что ум всегда лишь временный мысленный вихрь, кратковременное образование, которое не может существовать долго, если ты сам не поддерживаешь его своими реакциями на воображаемые обстоятельства. Прекрати поддерживать эгоистический ум своим вниманием, и он не сможет долго удерживать воображаемое им явление – которые ты непосредственно увидишь в настоящем свете. Ты удивишься, насколько далеко отстоит ложное видение эгоистического ума от истинной реальности. Чувство обманчивое, ум о б м а н ч и в помышление о б м а н ч и в о истинно только божественная благодать, просветившая твой дух. К одному старцу... Приходил на общее собрание некий послушник, молча садился напротив и, не отрываясь, смотрел на него, ни разу не говоря ни слова. Через продолжительное время духовник спросил у послушника, «Чадо, желаешь ли ты что-нибудь спросить?» Послушник с великим благоговением ответил, «Отче!» «Мне достаточно просто впитывать вашу благодать!» Старец возложил ему руку на голову и сказал, «Чадо, в свое время будешь со мной единым в духе!» «Куда бы ты ни пошел, и как бы ты ни менял свой образ жизни, оставь свой эгоизм, поскольку через некоторое время все повторится снов. Поэтому...» В монастыре нет никаких гарантий, что Он сделает тебя святым, если ты придешь в Него со своим эгоизмом. Святым тебя делает обретение благодати Духа Святого, когда ты полностью смиришься у стоп опытного старца и сумеешь уничтожить свой эгоистический ум и его греховное помышление». Все, что переживает твоя душа или эмоциональный ум, это спектакль, который ум разыгрывает для тебя с самого твоего рождения. Эти эмоции и эти страсти не имеют к тебе как духу никакого отношения. Когда ты вздыхаешь над художественным романом и проливаешь слезы, то эти вздохи и эти слезы вызванное только твоим воображением. Подобное происходит с тобой и в твоей жизни, которая вся переплетена эгоизмом, как ядовитым плющом. Ты постоянно реагируешь на мышеловку мира сего. Такой соблазн – его наслаждение. Однако блаженство спасения делается для тебя неописуемой радостью вечного бытия, в свете которой все мирские удовольствия подобны горсти грязи, зачепнутой из уличной лужи. Рассказывал старец. «Дети мои, берегитесь парливости, она омрачает разум». И приводил историю о том, как один духовник, уезжая, наставлял послушника – что нужно тщательно следить за печью, чтобы в келье не случился пожар. И дотошно старался объяснить все подробности, на что послушник отвечал, «Знаю все это прекрасно, батюшка, знаю, как все нужно делать». Когда старец вернулся, то обнаружилось, что келья сгорела. Духовник спросил послушника, «Как же такое случилось, если ты уверял меня, что все сам знаешь прекрасно?» А тот отвечал ему, «А почему вы не объяснили мне все это подробно?» «Для того, чтобы глубоко осознать свои заблуждения, чаще проводи свое свободное время в молитвенном уединении». Тот, кто сможет провести в полном уединении хотя бы три месяца, изменится настолько, что уже никогда больше не захочет вернуться к прежнему рассеянному образу жизни. Совершенно свободным можно стать только в освященном и преображенном благодатью Духе. Ум ищет с п а с е н и я но спасается именно Дух, когда ум уничтожен полностью. Когда твой дух обоживается с л ы ш и т Духом Святым и соединяется со Христом, заканчиваются все вопросы и ответы. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 23 стих. Когда благодать вводит тебя в духовное сердце, Оно расширяется настолько, что нет места, где бы его не было. Тогда полностью исчезают понятия и представления обо всех местах, о знакомых и незнакомых людях и о бесчисленных мирских событиях. Твой преображенный дух остается в Боге, который становится для тебя всем сущим, с тем, что есть, что было и что будет. «Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Первое п о с л а н и е Коринфянам, 15 глава, 28 стих. «Сказал старец, когда узнаешь на деле то, о чем говорит Дух, тогда сердце твое в радости воскликнет, «Приди, Христе!» Вечная и единственная любовь моя, Прощай навсегда все, Что не связано с тобой прочными узами. т в о ё покаяние и опустошение, От Господа изменение и воскрешение. Ты слушал и слышал, Ты знал наперед, Что после допишешь, как вечность живет. Ушедшие знали, они молчат, воскресшие встали и говорят о солнце, о свете и о любви, о том, что губы шептали твои, о том, что ветер пропел за окном, что сделалось явью, а что вечным сном, что стало мгновением, стихотворением и навсегда твоим пробуждением.